Глава тридцать «Будь моя воля, я бы первым делом поменял в поединке гримас-эпиграф». Вместо цитаты из Джуны Барнса взял бы диалог из «Дистанции спасения» Саманта Швеблен. «Карла, сын — это на всю жизнь». «Нет, милая», — говорит она. «У нее длинные ногти, и она показывает мне их, поднимая пальцы на уровень глаз». Тогда эпиграф будет вполне соответствовать содержанию рассказа. Аргентинская новеллистка Швеблин уверена, что не обязательно видеть в безумии некий беспорядок. от того быть может, что в аномальном и таится самое здравомыслие. Саманта восхищается Картасаром, Бьой Касарисом и Антонио де Дебенедетто, как авторами рассказов. И я полагаю, что в их творчестве берет начало путь, по которому движется написанное ею, ибо эти трое — лучшие из создателей такого рода литературы, скользящей над серыми и беспокойными мирами повседневности и кем-то названной литературой разочарования. Я никогда не забуду Дебенедетта и его старую пристань. Так и мы были и готовы, и не готовы плыть. Швеблин стремится к тому, чтобы многое из ее рассказов происходило в душе читателя. И если однажды я все же возьмусь переписать поединок гримас, то непременно постараюсь добиться того же эффекта. По крайней мере, попытаюсь. Хотя есть и другие писатели, именно так взаимодействующие со своими читателями. Я все же приму Швеблен за образец для поединка гримас, потому, во-первых, что недавно прочел ее рассказы, и самое сильное впечатление произвела на меня ее дистанция спасения, где так остро чувствуется знойный воздух засухи, пропитанный запахом пестицидов и той отравы, которую иные матери дают своим детям. Я по сию пору не оправился от своего тогдашнего удивления, когда, едва дочитав книгу, Почувствовал, что сам превращаюсь в одну из матерей с проснувшимся инстинктом убийства. Швеблин добилась того, что рассказанное в самом деле происходило во мне. Думаю, что по этой причине я, если когда-нибудь все же примусь переписывать поединок гримас, буду стараться изо всех сил подражать ее манере. Хотя я не сомневаюсь, что для этого надо годами изучать печали и нелегкое искусство рассказчиков из Риоплаты. В моем рассказе эгоизм черевовещателя определял бы все, и в первую очередь, отношение с его единственным сыном. Вольтер под моим пером был бы ревнивцем, примерно таким, каким стал я двое суток назад, хотя не располагаю никакими доказательствами неверности Кармен и сам чувствую себя посмешищем. Я бы даже сказал, что мне хочется убедиться в ее измене и тем самым получить право на бегство невротиком, сосредоточенным на себе эгоистом, испытывающим сильное, чисто физическое отторжение от родного сына. Отторжение в известном смысле уже предсказанное эпиграфом из Швеблен и стоящее в центре всего. В переписанном мной тексте Санчеса отец захотел бы в прямом смысле покончить с сыном, то есть убить его без околичностей. И перед нами оказался бы не страх отца, обнаружившего, что его наследник такое же чудовище, как и он сам, а его противоестественное желание покончить с тридцатилетним сыном, которого он считает выродком, не заслуживающим права на жизнь. Разумеется, я вовсе не разделяю преступного намерения Вольтера, среди прочего еще и потому, что никому не желаю смерти, а также и потому, что обожаю троих своих сыновей. Как раз вчера Мигель и Антонио, старший и средний, позвонили из Сирденьи, где проводят изумительный отпуск среди развалин пулы. «Тридцать лет назад у нас с Кармен там был медовый месяц. Люблю вас», — сказал я им. И тотчас добавил, давая понять, что провожу второй медовый месяц с их матерью. «Мы оба вас любим». Такое я отваживаюсь сказать по телефону, но зато робею произнести в глаза. Разве что вчера, когда не стал сдерживаться. «Мы тоже вас любим», — закричал Мигель, «самый ласковый из братьев. Не знаю, самый ли умный, что, впрочем, не имеет значения, если любишь всех троих одинаково». «Нет, я больше», — сказал я. И карман попеняла мне за то, что я так смущаю их. Они уже большие мальчики, только и сказал я в ответ, «Черт-то с два их смутишь». «Мы вас любим», — сказал Антонио, чтобы не оставаться в меньшинстве. «У сыновей своя жизнь, они далеко от нас. Будь у нас дочка, она, конечно, была бы поближе. Но, конечно, всем известно, что мужчины любят свободу. Они сами себе господа, и моя троица совсем не исключение». Третий стал авиаинженером и нашел себе очень денежную работу в Абу-Даби. «Время от времени мы разговариваем с ним по скайпу». Нельзя гордиться сильнее, чем я горжусь своими сыновьями. Если когда-нибудь я покончу с собой или исчезну, мне хочется, чтобы они знали, как я восхищался ими. Я давно их не видел и потому не мог сообщить, что записываю ежедневно в этот дневник. Да и не думаю, что надо сообщать им, чем я занят». Но хотя меня гнетет мысль, что они могут подумать, будто их отец, отупевший от безделья пенсионер, и даже еще хуже, отставной адвокат, уволенный за пьянство и за то, что постоянно бывал не в форме. Да пусть думают, что хотят. Мне достаточно любить их, гордиться ими и знать. Звучит приземленно, но я все же должен упомянуть это, что они смогут судить меня деньгами в том случае, если разведусь с их матерью и буду нуждаться в их помощи. Когда-то, когда того требовал их нежный возраст, я был к ним добр и снисходителен, а карман безупречной матерью, ласковой и заботливой. И все равно я не могу не размышлять об отцовстве. И не могу отрицать, что когда мы даруем жизнь другому существу, мы одновременно обрекаем его на смерть. Обрекаем на смерть? Если бы я переписывал поединок Гримас, сын поставил бы это в вину своему отцу-черевовещателю. У меня имеется достаточный опыт, чтобы однажды поставить себя на место Вольтера и написать этот рассказ лучше, чем он. Но сам-то я придерживаюсь иного мнения. Мы даруем нашим детям жизнь. И вот этой-то мысли или, если угодно, убеждению никогда не дано потускнеть и стереться, если бы я только мог вытравить из памяти всего-навсего один давний день. Тот день, когда я спустился в Барселонский порт, и там мне показалось, что увидел... Несомненно, слишком живое воображение сыграло со мной злую шутку. Как покачивается на поверхности воды какое-то бесформенное тело. Похоже... Как бы определить поточнее. На трупик обезьяны. Представив, что это она и есть, я довольно долго спрашивал себя, в самом ли деле это обезьянка. И если так оно и есть... «Целое ли это тело или его фрагмент?» «Я хочу всего лишь знать», — сказал бы сын в поединке Гримас, «зачем ты так рано, когда мне было всего 15 лет, сказал, что со смертью все кончается, и после нее уже ничего нет?» «Сказал потому», — ответил бы отец, «что ужасно было видеть, что ты, как все равно собака, не имеешь ни малейшего представления о смерти». «Ты плохо рассудил тогда, отец. Разве на самом деле ты не хотел видеть меня уже мертвым и похороненным? И разве тебе не была ненавистна сама мысль, что у тебя есть сын, потому что на самом деле хотел жить своей жизнью, не отягощенной отцовскими обязанностями?» Услышав такие слова, вальтер непременно сочтет сына законченным и совершенным чудовищем и возымеет желание убить его. «Да, вот так». Собственный сын подал бы ему эту мысль. И Вольтер скажет кое-чего, впрочем, не договаривая. «В чем дело? Что ты такой нежный-то? Надо терпеть и свыкнуться с этой мыслью. Ты рожден, чтобы умереть». А сын тогда закусит у дела. «Ты довел меня до изнеможения, отец. Я поэт, а вот ты всего лишь чревовещатель второго ряда». Человек невостребованный и пышущий злобой на всех черевовещателей, которые, ты сам это чувствуешь, превосходят тебя мастерством. Потому что мир должен вращаться вокруг тебя, да? Ты настоящий нацрыс. Нарцисс ты, наверное, хотел сказать. Сомневаюсь, что ты мой сын, раз даже не научился правильно говорить. И я начинаю подозревать, что ты повредился в уме, узнав, что смертен. Потом дерзкий сын и отец нацрыс долго молчали бы, а в мое повествование постепенно просачивались бы частицы, которые наверняка стали бы ключами к тонкой магистральной теме в дневниках чревовещателя. И одна из таких частиц, лишь по видимости, кажущаяся некой второстепенной побочной линией, окажется яванским зонтиком, который, как и у Санчеса, очень важен для криминального ядра рассказа. А может, просто пригодиться Вольтеру, чтобы в нескольких местах его туманной автобиографии просто помахать этим зонтиком в воздухе, отпугивая призраков, гнездящихся в его голове. Я прямо вижу, как мизантроп Вольтер закипает от ярости в беседе с сыном и вслепую науга тычет зонтиком во все стороны, начиная таким образом добровольную попытку покончить со своим злейшим врагом — самим собой. Я с предельной ясностью вижу абсолютную необходимость, в том случае, если все же когда-нибудь решусь переписать рассказ, сохранить в неприкосновенности ту сцену, где Санчес демонстрирует нам поединок гримас между отцом и сыном. И столь же ясно вижу необходимость снабдить эту сцену подстрочными примечаниями, по одной на каждую гримасу, в духе Дэвида Фостера Уоллеса которые создадут сильный контраст между двумя своеобразными стилями. Один принадлежит Швеблин, другой – ДФУ, столь далекими друг от друга. Эти сноски способны будут вызвать настоящий ураган. Дэвид Фостер Уоллес. Года жизни 1962-2008. Американский писатель, мыслитель, эссеист, автор нескольких романов и сборников рассказов. Есть такое, что невозможно скрыть даже от себя самого. Я без памяти люблю необычное и даже нелепое, безграничное изобилие сносок, которыми этот американский писатель безудержно усеивал низы своих страниц. Я неизменно нахожу в них совершенно неудержимый и могучий порыв писать без остановки, писать, покуда примечаниями не будет уснащен весь текст, и весь мир превратится в один огромный вечный комментарий без последней страницы поэтому я восторженно спародирую их или воздвигну алтарь их безапелляционному тону и сделаю это через несколько пространных подстрочных примечаний, напрямую связанных с поединком гримас, который устроил Вольтер и его сын, а также с историческим эпизодом из польской литературы. В 1942 году в оккупированной немцами Варшаве дома у Станислава Виткевича или Бруно Шульца устраивались состязания, кто состроит самую жуткую гримасу. «Судя по всему, — рассказывает Ян Кот, — можно было увидеть, как обитатели той или другой квартиры становились лицом к лицу, словно перед схваткой или вступив в нее, и боролись за полный разгром противника. То есть старались скорчить рожу настолько омерзительную, чтобы сопернику не удалось ее превзойти». По словам Котта, для этого пинг-понга ничего, кроме собственных лиц, у них не было. «Помню тот день, когда, услышав странные звуки, доносящиеся из закрытой комнаты, я распахнул дверь и увидел, что два исполина польской словесности стоят на коленях друг перед другом, бьются лбами об пол, а потом по громогласной команде и «раз», и «два», и «три» молниеносно вскидывают головы и корчат гримасы, ужасней которых я в жизни своей не видывал. Эти мимические поединки не прекращались до окончательной победы над противником. «Мои пространные сноски к поединку гримас между столь излюбленным Самантой Швеблен реоплатинским стилем и раскидистым стилем Фостера Уоллеса занимал бы столько места, сколько нужно, даже если бы структура Санчесова рассказа явно пострадала бы от такого забавного и необычного вмешательства, такого перегруженного и, как теперь принято выражаться, душного, такого пространного и просто странного». Я сказал от забавного и необычного, но, честно говоря, необычного там немного. Вспомните, что сказал однажды Уоллес, когда привнес некий свет и тайну в значение своих нескончаемых глосс, которые, по его мнению, становились едва ли не вторым голосом, звучащим у него в голове. Ах, мне ли не знать это ощущение? Я совершенно уверен, что мне было бы забавно писать эти нескончаемые примечания. Я облег бы их в длиннейшие фразы, которые, несмотря на изысканность стиля, потребовали бы от читателя колоссальных усилий. Я так развлекался бы этой нескончаемой шуткой, что, боюсь, не побоялся бы добавлять им больше пояснений и уточнений, чем требовалось бы, причем явно добавленных не кстати, не к месту и попусту ибо вставлял бы их наобум, то есть постарался бы утяжелить текст, пытаясь испытать то же наслаждение возмутительной безнаказанностью, у которого достигал Уоллес всякий раз, как увековечивал свои немецкие, по сути, примечания. Немецкие потому, что еще Шопенгауэр говорил, мол, главная черта настоящего национального немецкого характера — это занудство. «Я же всегда чувствовала что просто млею от него». Более того, я мечтаю провести один день моей жизни, или хоть полдня, как немец, пишущий несусветно-утомительную прозу, как немец, грузящий до немыслимых пределов, как немец, которому доставляет удовольствие искать наслаждение в тяжеловесных и запутанных оборотах и периодах, где память безо всякой посторонней помощи уже через пять минут терпеливого чтения начнет понимать, что ей это нравится, нравится все больше и больше, пока наконец под конец длинной тевтонской фразы вспышкой молнии откроется ее смысл, и головоломка будет разгадана. Девиз многих немцев «Пусть небеса даруют читателю терпение». И когда теперь я думаю об этом, понимаю, что таков мог быть и мой девиз. Потому что мне очень нравится сама возможность однажды и в полной мере почувствовать себя усыпительным немецким писателем. И еще возможность того, что когда начнет казаться, что подстрочные примечания в поединке гримас не кончатся никогда, они все же доберутся до финала и оставят свободное пространство для развязки. А в ней перед нами предстанет проигравший поединок сын, блуждающий по темным улицам, темным, чтобы не сказать, погруженным во мрак. Сын, умерший при жизни Побежденный на поединке с отцом. Добыча могильных червей. Труп в гробу. Труп, который готовится к ожидающим его долгим зимним ночам, к ужасным германским ночам, которые наверняка окажутся тяжелей свинца, к бесконечным ночам, в которые напрасно будет ждать каких-нибудь роскошеств. Никто больше не подойдет к его могиле и не возложит на нее хризантемы. И над нею не прочтут даже самый заваляющие молитвы.